Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Елена Станиславская Младшая сестра смерти Городу, который украл и разбил а потом склеил и вернул мое сердце, но оставил себе осколок. Читает Юлия Деточкина Пролог Моё имя Агриппина, но все зовут меня Грипп. и в этом есть смысл. Каждый год от гриппа погибает около 600 тысяч человек. Как и мой тёзка, я тоже убиваю людей. Пусть не так много, но счет уже идет на десятки. Хотела бы я остановиться, не причинять боль, не нести смерть. Вот только понятия не имею, как это сделать. Остаётся только одно.